Глава 5 из 7. Встреча Фримана и смартфона. Смартфон видел землю, пересохший чернозем. Из земли выглядывали клубни картофеля, новый урожай. Он слышал чьи-то голоса, незнакомые люди. Смартфон завис на корточках, изучая пространство. В руках его был грязный шар картошки, плод жизни. Смартфон осмотрел поле, там было двое ребят ребята забрасывали картошку в прицеп и о чем-то болтали ты чего замер спросила его незнакомая девушка да просто так ответил смартфон ну давай тогда работай быстрей командовала она смартфон выковыривал клубни из земли оттирая черную грязь а когда мы это все закончим поинтересовался смартфон не знаю ответила девушка сортируя большие и маленькие плоды картофеля «Ты зачем так делаешь?» – спросил он. «Как?» – переспросила она, продолжая копаться в земле. «Ну, делишь картошку по размеру», – удивился смартфон. «Но это очень просто, смотри внимательно», – сказала девушка. Смартфон посмотрел на ее руки, грязные от земли ладони. «Большая картошка, слишком уже перезревшая, и она может испортиться», – говорила девушка. «И что?» – удивлялся смартфон. «Такая картошка нехорошая», — рассказывала она. Смартфон лишь удивлялся тому, что он слышит. «Маленькая картошка — это недозревший плод», — говорила она. «Ну и что?» — снова удивлялся смартфон. «Ей не хватило времени. Может, когда-то она дозреет и будет средней», — рассказывал агроном. «И что делать тогда?» — любопытствовал смартфон. «Если высадить такую картошку, то из нее образуются новые плоды», — рассказывала эта девушка. «А что нужно для этого?» — уточнял смартфон. «Нужно только время», — печально сказала она. Смартфон умолк, не понимая, что ему объясняли. «Средняя, такая картошка не может быть перезревшая и мелкой», — рассказывала девушка. «В самый раз», — добавил он. «Такая картошка нам пригодится и будет служить еще долго», — рассказывала она. Смартфон замолчал, он размышлял о том, что преподнесет ему день грядущий. Она идеально пригодна для жизни, бормотала незнакомка и разглядывала клубень грязно-синего цвета. Ее кеды тонули в рыхлой земле, а штаны были заправлены в носки. Из-под фиолетовой жилетки была видна белая футболка, а смартфон лишь заметил выпирающую грудь. Для жизни? переспросил он. Маша послышалась откуда-то издалека. А? громко прокричала она: Иди сюда! кричали ей ребята в ответ. «Сейчас», — ответила Маша, — «я еще в этом пространстве не доделала». Маша тяжело поднялась, взрыхливая землю ногами. Она ушла в сторону ребят, что-то напевая. Наблюдая за Машей, смартфон увидел химкомбинат. За большими тополями виднелась жезлова труба маяка. Он почувствовал, как затекли его ноги. Смартфон встал, желая понять, где он. Поле казалось спрятанным за большими тополями, защита от ветра. А дальше виднелась жезлова труба и кусок здания маяка. Он посмотрел налево и увидел большой красивый лес за испаханным полем. Смартфон оглянулся, позади были лишь тополя, а дальше ярко-желтые луга. Возле тополей была дорога, разделяющая леса и поля. Дорога тянулась из ниоткуда, огибая поле, да исчезая за горизонтом. Похоже, я опять в этом мире, в этом пространстве. Почему я в поле, и почему я там же, где и химкомбинат? Солнце в зените. Неужели через какое-то мгновение опять все будет в пепле и темноте? А что же тогда будет в следующий раз? Это будет бесконечно. Я буду тут бесконечно. Участь распавшегося поколения. Это же можно как-то предотвратить эту аварию. Я вижу маяк. Его видел даже Стивен. Это книжечка моя. Про маяк и про меня. Значит, я здесь и похоже навсегда, но где это здесь? Их смех чем-то кидаются, маленькими звездами и планетами. О, боги как маленькие дети. Фриман, может, он мне поможет, ведь я появляюсь в разных местах, но возле химкомбината, а вдруг он знает, что происходит? И проснусь ли я в том же месте, что просыпался вчера? То есть, постой, получается, это всегда было вчера, и если не вчера, то когда? Я не могу сказать даже то, что это было вчера, но это не было вчера». Получается, этого не было никогда. Неужели я просыпаюсь в разных местах одного пространства и среди разных людей, и это все происходит в один и тот же день? Сегодня этот день не такой, как вчера. День за днем. Завтра, как вчера. И куда? Я не знаю, какие еще вариации есть, кем я буду в следующий раз. Мне даже интересно. И что мне теперь делать? Поможет ли мне кто-нибудь? Мне собирать картошку и ждать, пока хлопнет крышка на химкомбинате и накроет меня тут. Я уже и не верю, что они настоящие. Фриман, может, знает, почему так. Он поможет. В прошлый раз он не был приветлив. Может, еще не время было. А есть ли время? А если нет иного пространства, кроме этого? Я не знаю. У меня есть два пути – снова попасть на химкомбинат и банально спросить, что происходит. А что, если предотвратить эту аварию? А что, если я застрял тут, потому что моя цель, мое предназначение – изменить это? Не допустить падения черной кляксы радиоактивных отходов на белый чистый лист еще молодой природы. Так я все Фриману и расскажу. А если он меня не поймет? Но должен же будет заинтересоваться этим ученый же. Возможно, у него обычная череда дней, как у всех. Но что, если это не так? А вдруг у него так же? А вдруг я пойму, в чем вообще дело в этом мире? Тогда надо скорее идти туда. Он вышагивал по рыхлой земле, думая, куда ему отправиться. Смартфон оглянулся на Машу, добрый агроном. Маша продолжала болтать с ребятами, хозяйские разговоры. Он посмотрел направо, желтое бескрайнее поле и голубое небо. От поля лишь шумели высыхающие мертвые листвой. Смартфон шел к маяку, бродя по лугам. Дорога изгибалась, разделяя засеянные картофелем поля. Ребята складывали картофель в телегу, запаса на черный день. Один был в телеге, принимая картошку и сваливая ее. Другой же бережно подавал ведра картошки, заготовленные рядом с телегой. Картошка падала, ударяясь о железное дно старой телеги. А Маша лишь стояла рядом и что-то говорила. Скрестив руки у груди, она строго наблюдала за процессом. Смартфон же шел по дороге, не зная, куда она ведет. Смартфон уже видел маяк, его конечную цель. Он видел жезлову трубу из здания химкомбината на фоне ровного горизонта. Маша увидела, что он уходит, и тут же побежала к нему. Она торопилась и запиналась. Маша бежала через все поле к смартфону. Маша быстро подбежала к нему, толкая его в спину. «Ты куда это собрался? А картошку убирать кто будет?» Спрашивала она. «Я хочу прогуляться», — оправдывался смартфон. «Куда это?» — заинтересовалась Маша я уверен тут рядом есть озеро бормотал смартфон заглядывая в темные бесцветные глаза маши это озеро уже почти высохло там нельзя купаться и рыбачить запрещено сказала маша я лишь хочу прогуляться ответил смартфон если хочешь то можешь пойти со мной маша задумчиво посмотрела на ребят складывающих картошку им вдвоем будет тоскливо говорила она а о чем вы разговаривали заинтересовался смартфон «Они там каких-то бегемотов обсуждают», — делилась Маша. «Бегемотов?» — переспросил он. «Там не про бегемотов даже», — рассказывала она. Смартфон замолк, выслушивая ее бред. «Вдвоем-то быстрее получается», — объясняла Маша, улыбаясь. Смартфон так и не мог уловить, про что она говорит. «Как-то братья еще были, а так все поодиночке», — рассказывала Маша. «Когда вдвоем, себя надо понять и еще другого» сказал он. «Как же их звали?» «В общем, не помню», – траторила Маша. А смартфон лишь думал, кто она такая. «Тоже странная, все хотели пикник здесь устроить», – рассказывала Маша. «Где?» – удивился смартфон. «Тут на обочине», – указывала она. А смартфона все больше тревожило с ним происходящее. «Помню, заявились такие и говорят, мы явились извне», – эмоционально рассказывала она. Смартфон понимал, она лишь глупый агроном. «А я им говорю, собирайте картошку», — рассказывала она хохоча. «А они что?» — интересовался смартфон. «Это и есть извне», — шептались они, — рассказывала Маша. «Что за мир такой?» — крикнул смартфон. Они медленно шагали по сухой и высохшей земле. «А ты лишь только сейчас заметил», — ответила Маша и захохотала. Смартфон замолчал, она его поняла. «Вчера тоже был странный персонаж, ходил Грюма и делал свою работу», — говорила Маша. Смартфон хотел понять, имеет ли то, что говорит Маша, отношение к маяку. «И ты делай, не забывай», — шептала она и зачем-то погладила его спину. «Я?» — переспросил смартфон. «Златовская?» — крикнул парень. «Что Джек?» — отозвалась Маша. «Кто это с тобой?» — закричал Джек в ответ. «Потом расскажу», — ответила Маша. «Нам сейчас интересно. Ты куда уходишь?» — выкрикнул уже другой парень. «А тебе что, завидно?» — отвечала Маша, улыбаясь. «Останься с нами, мы уже почти закончили», — крикнул тот же. «Тебе еще долго, Уильям?» — крикнула Маша в ответ. «Ладно, я пойду, будь осторожен», — сказала Маша. «До встречи», — прощался смартфон. «Ты же знаешь, где уже был?» Спросила Маша, уходя. «Да», — ответил смартфон. «Главное, не встреть себя», — крикнула Маша вдогонку. Смартфон посмотрел ей вслед, гадая, видел ли он ее хотя бы раз. А она бежала к ребятам, зачерпывая ногами грязный чернозем. Путь опять двоился. Одна дорога тонула вниз, а другая, петляя, тянулась вдаль. Он шел по резкому спуску, цепляясь за ветки и листья ближайших кустов. Смартфон уже видел озеро и химкомбинат. Теперь это все казалось ближе. Дорога упиралась в берег и тут же заканчивалась. А берег оказался заваленный плитами, мертвая лужа. Озеро, задавленное бетонной коркой. Вдалеке же он узнал серый забор казармы. Смартфон топтал высохший ил, а от его шагов поднималась рыжая грязь и липла на кедах. Он аккуратно заступил на бетонную плиту, словно это тонкий лед. Смартфон оглянулся и увидел большой лес, тысячелетний герой. Лес растянулся возле озера, и где-то торчали дикие берёзки. Берег упирался в лес, зарастающее пространство. И не было видно другой стороны. Смартфон видел лишь химкомбинат и жезлову трубу. Красно-белый жезл следил за всем пространством. И смартфон рассматривал — что же было за военной казармой. Там были светлые луга, рожь или пшеница. Озеро казалось грязным, бетонная корка покрывала его. Он гулял, будто по весеннему льду. Смартфон осторожно вышагивал по бетону, мало ли что. Он слышал хлюпание воды под толстой коркой бетона. Перепрыгивая через бетонные плиты, смартфон хотел оказаться на другом берегу озера. Он перепрыгивал щели между бетонными корками, заглядывая туда. Вода судорожно булькала из-под плит, непривычные звуки. Смартфон услышал хруст и оглянулся. Часть бетонной корки треснула и погружалась в грязную эмульсию. Смартфон видел, куда он забрался, топча бетонные плиты. Смартфон далеко убежал, и тот берег, куда он торопился, был уже рядом. Разглядывая лес, он увидел маленькие домики. Это были черты городка. Смартфон узнал те места. Смартфон тут же уловил, что он гуляет на противоположном берегу. Он стал двигаться быстрее, ему хотелось все понять. Старое здание казармы виднелось уже очень близко. А вдруг его кто-то увидел? А маяк будто наблюдал за смартфоном. А маяк все освещался бессмертным светом яркой звезды. И он увидел маяк, как не видел ранее. Бетонная корка тихо зашумела от бегущего по ней смартфона. Шум хлюпающей воды лишь синхронно отдавался эхом. Берег казался уже рядом, и смартфон торопился. В его глаза била ржавая пыль, кружащая над берегом. Он спрыгнул на илистый берег рысью зверя. Смартфон тут же почувствовал, как быстро он утопает в грязи. Вязкий ил был накрыт сухой корочкой ржавой пыли, жидкое болото. Он кинулся от берега и упал на высохшую траву. Смартфон видел дорогу, откуда пришел. Бетонные плиты медленно тонули в каше. Это лишь его след. Он разглядывал притянувший его берег, крутой холм, упирающийся в озеро. И лишь бежевый слой травы казался границей. На холме росли деревья и кусты, та заросшая аллея. Смартфон аккуратно приподнялся и увидел только забор военной части и колючую нить. Этот берег не такой пыльный, как тот. Я даже отсюда вижу, как там поднялась пыль. Тот берег возле маяка, совсем грязный. В прошлый раз как раз меня увидели возле части, по сути арестовали. Я помню тот день, значит и сегодня существую. Я не буду выходить туда к ним. Там была дорога к химкомбинату. Я проползу по берегу мимо части и выберусь на дорогу возле маяка. Надеюсь, никто из солдат не решил искупаться в этом озере. И останется ли жив человек, если искупается? Оно хоть живое, если ли в нем жизнь. А если есть, что это тогда за жизнь в радиационном бульоне? Сколько у меня еще времени? Интересно, если она права, то сейчас я смотрю на себя на том берегу. Он идет по берегу возле городка. Я помню, ему были любопытные рабочие. Там же были смерчи. Он шел по сухой траве, ища вход на химкомбинат. Смартфон понял, он не увидел забор. Забор был границей между озером и маяком. Взбираясь на холм между берегом и забором, смартфон заметил лишь нить колючей проволоки, она торчала за деревьями. Серый бетон, утонувший в желтой листве диких тополей, который органично смотрелся в этом пространстве. Смартфон проводил взглядом бетонный забор химкомбината и увидел огромную запертую железную дверь. Он рванул к ней, переступая через высохшую траву. Ветер усиливался, клочки пыли уже извивались на ржавом загаженном берегу. Ветер разносил грязь по ближайшему околодку, страшно завывая. Из-за забора торчали железные столбики, обвязанные проводами. Трехслойная нить колючей проволоки, связанная на бетонном заборе. Через забор не перелезть. Где-то выглядывали желтые бочки, страшные запасы отходов. Забор упирался в стену огромного гаража химкомбината. А ворота постройки были небесного цвета с пятнами отпавшей краски. От ворот же тянулась дорога к болоту. Дорожка эта заканчивалась желтой кляксой в озере. На желтом иле виднелись следы от колес трактора, разворотившего этот берег. Смартфон уже хорошо видел рабочих на другом берегу, трудяги. Ветер завывал, образуя пыльный туман а у смартфона забило глотку. Рядом с воротами была обычная проржавевшая дверь. Смартфон уже бился в нее, пытаясь открыть. А дверь та, в которую он бился, оказалась без ручек. Вместо ручки только квадрат с цифрами, нужен пин-код. Ветер на секунду утих, затишье перед бурей. Смартфон заметил, как по берегу тянется штрих грязи, вихрь набирал обороты. Он прикрыл лицо, наблюдая, как формируется радиоактивный вихрь. Смартфон находился рядом. Он мог зайти и почувствовать, узнать, каково это быть внутри торнадо. Смартфон знал. Пин-код двери — это лишь цифры, нужно только догадаться, какие. Смерч двигался рядом, пугающе завывая. А песок скреп его лицо. Смартфон бил кулаком по двери, требуя, чтобы ему открыли и лишь железное эхо отдавалось на его толчки. Мощный вихрь залипал пылью глаза смартфона. Он и не заметил, как сформировалось еще одно торнадо. Торнадо проплывало мимо смартфона неистого гудя. Оно затягивало пыль в небо, смешивая радиоактивную грязь. Благо, вихрь удалялся к городку, туда, где он сейчас. Что-то скрипнуло, и открылась железная дверь. Выглянул лаборант, боязно поглядывая на смартфона. Лаборант был в сером халате и черном галстуке, рабочий вид. А в руках его был аппарат с объективом, камера. Лаборант взглянул на смартфона, пытаясь узнать, кто он. Молча лаборант стал фиксировать на камеру радиоактивный вихрь. Смартфон заскочил через открытую дверь на территорию маяка. Теперь смартфон опять на маяке, а куда идти? Он посмотрел на лаборанта, а тот все снимал на камеру Смерчи. Смартфон осматривал территорию химкомбината, пытаясь узнать место. Совсем рядом был железный забор, территория хранения отходов. Смартфон увидел долговатое здание, там он встретил мистера Фримана. А сверху надвисала огромная красно-белая жезлова труба. Смартфон подошел к железному забору, разглядеть, как там все устроено. Он лишь увидел огромную плоскую яму. В ней торчали гигантские алюминиевые бочки. Бочки торчали крышками наружу, спрятанные в земле. Смартфон знал, там кипела грязь. Он подобрался к тому месту, где все заканчивается и начинается. Территория была спрятана забором, решетка от посторонних. Яма имела резкие спуски, хранилище мертвых отходов. Гуляющие рабочие спокойно о чем-то болтали. Дно ямы было покрыто ржавой грязью и серыми хлопьями. Хранилище, залитое бетоном. Хлопнула дверь, и смартфон обернулся. Это был лаборант. Он держал в руках грязную камеру и пытался что-то сказать. «Тебя хочет видеть доктор Фриман», — сказал он голосом робота и застыл. «А как туда попасть?» Заинтересовался смартфон, указывая на химхранилище. «Тебя хочет видеть доктор Фриман», — повторил лаборант. «Хорошо, пошли», — ответил смартфон. «Идите за мной», — сказал лаборант и побежал. Смартфон шагал вслед за лаборантом, разглядывая химкомбинат. Ведь тут он уже был, знакомое место. Смартфон узнал кого-то в белом халате, он мелькнул за угол длинной постройки. А лаборант убежал от него куда-то вперед. Лаборант обернулся, заметив, что смартфон подотстал, и тут же побежал обратно к нему. Смартфон медленно шел за лаборантом, удивляясь его поведению. «Тебя хочет видеть доктор Фриман», — повторял лаборант. Смартфон обошел лаборанта и пошел дальше, желая встретить доктора Фримана. А лаборант продолжил истуканить на месте, наблюдая, куда идет смартфон. Он следил, как проходит мимо смартфон, вороча тело будто компас. Смартфон далеко ушел от лаборанта, гадая, куда ему идти. Лаборант резко подбежал к нему и тут же обогнал, замерев у двери. Именно здесь когда-то смартфон встретил Фримана. Смартфон посмотрел налево, и он увидел дверь, там ему тогда выдали халат. «Взять ли смартфон у халат?» Он услышал рев мотора, выезжающая техника. Смартфон оглянулся и увидел знакомую машину. Шофер, заметив смартфона, махнул ему рукой, он тоже радостно помахал шоферу, давно ведь не виделись. Теперь он чувствовал к нему что-то родное, давний приятель. Лаборант замер у двери и ждал смартфона. Смартфон прошел темный коридор и открыл дверь, потянув за железную ручку. Дверь заскрипела, и смартфон оказался в главном цехе. А лаборант не успел за смартфоном, и дверь прикрылась. Смартфон услышал шорох за дверью. Бедное творение. Он приоткрыл двери, заглядывая в маленькую щель, Он хотел узнать, что лаборант так шумит. Лаборант же бежал на месте, пытаясь забежать внутрь. Он закрыл дверь, оставив глупого лаборанта на улице. Смартфон оказался в пустом цехе, куда его заманил Фриман. В центре цеха был огромный круг с маленькими дырочками. Круг, словно большое плоское решето. Что-то гудело, производственный шум. А солнце лишь освещало дырявый бетонный пол. «Ну и где мистер Фриман?» Спросил он вслух. Смотрящий в смартфон, послышалось эхо в цехе. Смартфон, оглядываясь, искал, кто его позвал. «Да посмотри же ты уже наверх!» — крикнул строгий голос. А в большие окна проникал свет далекой звезды. Смартфон задрал голову и посмотрел туда, откуда его позвали. И он увидел железную лестницу. А солнце за окном его ослепило, будто врага. Смартфон шел к лестнице и гадал, для чего он здесь. На самой вершине лестницы он видел человека. «Поднимайся же сюда быстрей, я хочу тебя увидеть!» — кричал он. Смартфон, рассматривая этого человека, и хотел понять, кто это. Но он только видел далекий человеческий силуэт. Солнце было настолько ярким, что ему пришлось зажмуриться. Смартфон, вглядываясь, начинал понимать. «Это доктор Фриман». Карабкаясь по лестнице, он все думал. Зачем его хочет видеть доктор Фриман? Смартфон понимал их разговор, будем о нем. Разговор будет, раз Фриман ждет меня. Неужели это конец всей этой истории, которая просто так началась? Должна ли она закончиться прямо сейчас? Поймет ли меня Фриман? Главный ли он здесь и как предотвратить аварию? И если он меня не услышит, что я смогу сделать? Имею ли я право что-то менять, или я обычный, как и все? Закончится ли эта история в тот момент, когда смартфон карабкается по лестнице? Он долго поднимался к Фриману. Когда же смартфон взобрался, он понял, что Фримана уже нет. Смартфон уперся в закрытую дверь, очередное препятствие. Он подошел к ней, и дверь открылась. Белые стены вокруг, цивильная чистота. Смартфон оказался в центре маяка, что ему теперь делать? В этой комнате было окно на цех. Он посмотрел в окно и увидел стены цеха, в котором только что был. Ниже окна была панель с датчиками и кнопками. Фриман стоял за панелью и что-то нажимал. Ему захотелось посмотреть на того, кто его искал. Смартфон подошел к нему, и вот он рядом с ним. «А, смотрящий в смартфон, добро пожаловать!» Сказал Фриман. А смартфон молчал, он вспомнил кое-что. Он думал, откуда Фриман знает его имя. «Я тут немного занят, ты можешь подождать меня?» Спрашивал Фриман. Да, а где? Ответил смартфон. В моем кабинете, вежливо ответил Фриман. И тут смартфон увидел еще одну дверь. Я скоро приду, мне тут хочется кое-что закончить, бубнил Фриман, указывая рукой на дверь. Смартфон, подойдя к двери, заметил черную табличку. Золотыми буквами там было высечено ⁇ Доктор технических наук Александр Фриман ⁇ Дверь сама приоткрылась, заманивая его в кабинет. Смартфон, решившись, шагнул дальше и оказался в кабинете Александра Фримана. Кабинет Фримана — цитадель маяка. Первое, что увидел смартфон, это окно. Смартфон тут же уловил, из окна прослеживается вся территория химкомбината. Он видел озеро и лес, там кто-то гуляет. Справа висело большое полотно, карта мира. А в углу был сейф зеленого цвета хаки. Напротив окна был стол рабочее место Фримана. Было ясно, Фриман всегда работал спиной к окну. Дальше стола висела доска, исписанная формулами и латинскими буквами. В другой части кабинета была необычная панель-стена. А в самом ее центре шумел огромный компьютер. А монитор был лишь черным квадратом. Огромная стена ⁇ это же панель управления. На панели было множество датчиков и цветных кнопок. Большая клавиатура под монитором. А еще на панели был небольшой изрешеченный круг с маленькими лампочками. Рядом же висела карта схемы маяка. Смартфон пытался рассмотреть ее, но ему мало что было понятно. На черном экране компьютера он заметил мигающую точку. Серая точка непрерывно мигала, живой паттерн. Ему показалось, что стулья расставлены хаотично возле панели а деревянный пол скрипел монотонно, нудя. На полу был расстелен зеленый ковер с узорами. Смартфон решил изучить карту мира ради банального любопытства. Что там? Он изучал карту, узнавая что-то новое. Карта была в черных точках. Грязные следы человечества. Смартфон водил по карте, глазами разглядывая черные пятна и догадываясь, что они значат. Ему казалось, что точки светятся, черенковое излучение.